Глава двадцать восьмая. Просто царапина. Читай. Я вцепилась в локоть к аккорде, и та подрагивающими руками развернула пергамент. Балвейн точно что-то нарыл о событиях в монастыре. Горло захлёстывало нечто тревожное, необъяснимое. Ну что ты, Ольга Анатольевна, распсиховалась. Может, наоборот, всё хорошо, и преступников поймали. Ты слушаешь? Обратилась ко мне графиня. Он пишет, что на месте был обнаружен остаточный след. Магия некромантов. Закончила упавшим голосом. Мы трое переглянулись. Костик хмурился и сжимал пальцы здоровой руки. Только братец, в отличие от Кокурдии, не знал, каким даром обладала его старшая сестра, даром из-за которого ее и спрятали в монастыре. Графиня вернула самообладание и продолжила. «Граф Балвейн велит сохранять бдительность и усилить охрану. Ага, где бы её ещё взять? Значит, среди напавших был некромант». Коко сложила письмо. Долго разглаживала шов на сгибе, прежде чем убрать его в карман. «Без паники», — скомандовал Костик. «Помните, что мы с Нейтом Парами боевые маги». «Парень готов отчаянно защищать своих близких в случае угрозы. Но что делать, если...» «Лишь бы это была не Олетта, лишь бы не она», — повторяла я мысленно. «Во мне не проснётся её страшный дар, ведь моё призвание — спасать жизнь, а не отнимать их». Коккордея кивнула и отправила внука прочь со словами. «Помни, милый, но учти, что кроме нас иной, и ней топорами об этом никто не должен знать». «Даже сестре не говори, незачем её тревожить. А теперь оставь нас». «Как оставь? Вы не хотите обсудить это событие со мной?» Парню не понравилась перспектива быть выставленным за дверь. Но бабуля оказалась непреклонна И когда мы остались вдвоём, я спросила. «Ты тоже подозреваешь, что в этом может быть замешана Олетта?» И Гелаос намекал на это же. У меня есть все основания думать, что он виделся с твоей внучкой у тебя за спиной. Коко посмотрела на меня шокированным взглядом. Этого не может быть. Я уже ничему не удивлюсь, как и тому, что он не только ваши секреты и доходы соседям сливал, но и пытался выманить Алету из монастыря, чтобы передать её с рук на руки Саваду. Кокордия слушала меня, не моргая. Пусть это жестоко, но кто-то должен открыть ей глаза. И я мягко, обтекаемо рассказала ей о странностях в поведении управляющего. Пресветлая матерь. Я столько лет варилась в своём горе, что проглядела такие важные вещи. Графиня уперлась ладонью о стену, как будто у неё закружилась голова. Не переживай, мы выведем негодяя на чистую воду. Если я ещё не спугнула его своей прямолинейностью, надо быть осторожней в следующий раз. Он и так заметил, что я стала другой. Я больше не та забитая девочка. Надо действовать быстро, пока он не успел замести следы своих махинаций. Учётные книги хранятся в архиве. Подсказала Кокорде. Их я возьму на себя. Отрадно было видеть, как в глазах старушки разгорается решимость. Даже морщины на её лице разглаживались, а спина горделиво выпрямлялась. И стража финансов надо найти. А что, если попросить наито парами подсобить? Возможно, он знает нужного человека. Вот так мы с Коко договорились прижать скользкого ужа Гелауса, только бы он сюрпризов не подкинул. Постой. Графиня схватила меня за рукав, когда я уже собиралась отправиться к себе в комнату. А если окажется, что монастырь уничтожил Даралетты? Что тогда делать? Эти вопросы она скорее задавала себе, чем мне. И я поспешила её успокоить. «Запомни, всегда есть два выхода, даже если тебя съели». Графиня несколько секунд переваривала эту мысль, а когда поняла, что я имею в виду, заругалась. «Тьфу! Надеюсь, кроме тебя я больше попаданок не встречу. Мне и одной хватает за глаза». Уже в комнате я нервно прошлась туда-сюда. Всё так закрутилось, завертелось что я не знала, за что браться в первую очередь. Гелаус этот, Балвейн, монастырь. А ещё гильдия лекарей, мои далеко идущие планы и некроманты. Если это не следы Олеты, то чьи тогда? И неуправляющий ли отправил весточку Саваду, что я вернулась в ключ? Я замерла у зеркала. Бедолагу снова вернули ко мне в покое, и я ощутила стойкое желание перекинуться с ним парой фраз. А может, и не только с ним. До этого момента я старалась не думать о новом знакомом и о том, что у него случилось. Ему пришлось срочно куда-то бежать, а учитывая обстановку, оружие и солдатскую службу. Это значило лишь одно. Если магия зеркала сведёт нас, снова мне удастся узнать больше об этой загадочной личности. А, это ты, хозяюшка!» Сонно проговорила стекляшка, и в центре зеркальной глади появился нос картошкой и растянутый улыбки рот. «Пока тебя не было, кое-кто пытался до нас достучаться». По тону и выражению лица болтливого зеркальца я сразу догадалась, о ком речь. «Вот как? И что же ты сделал?» «Сказал, что дома никого нет, пусть попозже зайдёт. Или хозяюшка, если изволить, сама с ним свяжется. Значит, с Раном всё в порядке. Это обнадеживало «Знаешь что? Давай ему позвоним». Я между делом поправила волосом, как-то случайно вышло Я вовсе не собиралась прихорашиваться. «Позвоним? Я что, колокольчик?» — отозвался артефакт с лёгкой насмешкой. Ох, словечки из-за родного мира то и дело слетают с губ, но привычка — страшная сила. Не обращай внимания, я иногда могу выражаться странно. Ты на этот раз будешь требовать у меня кровь. В «Прошлый раз ты достаточно зарядила меня магией. Я не настолько жадный, чтобы просить лишнего. Но для сложных магических манипуляций я пока не гожусь. Должно пройти немало времени, чтобы наша связь окрепла. Я вновь стал таким, каким был при жизни Блавара». Ещё одно слово о знаменитом предке, и меня накроет комплекс неполноценности. Сейчас мне достаточно простой связи. Давай, посылай сигнал. Скомандовала я и приняла уверенную позу. Интересно, что он хотел от меня? Вдруг это что-то важное? Увидеть твоё милое личико, хозяюшка, это, несомненно, важно. И срочно. Ну, просто мочи не было терпеть. Чего ты ты вдруг стал таким добрым? Подлизываешься или Мне это не нравится. Я покачала пальцем перед зеркальным носом. Мой артефакт побухтел немного и начал творить колдовство. Поверхность его подёрнулась жемчужным туманом, завихрилась и осмотрела на водоворот серебристых нитей, потеряв счёты времени. Зато это гипнотическое зрелище успокоило мысли и расслабило напряжённый мозг. Сама не заметила, как потянулась рукой и коснулась прохладной глади. А когда опомнилась, поняла, что с той стороны зеркало аккурат в этом месте, Мои руки касаются пальцы мужчины. Показалось, что я ощутила тепло его кожи. «Вы ранены?» — спросила первым делом, увидев белую повязку, пересекающую лоб рана. Тот дотронулся до головы и произнёс. «Ерунда, просто царапина». «Угу, плавали, знаем. Даже если у мужчины в груди будет дыра размером с холодильник, он отмахнётся и скажет, что это просто царапина». «Кто это вас так? И чем? Боль, головокружение, тошнота есть?» — посыпались вопросы доктора Ольги Анатольевны. На что мой новый знакомый досадливо поморщился. Сегодня он был одет куда аккуратнее и чисто выбрит, как будто на праздник собрался. Вид портила только повязка. «Нет, да, и не бил меня никто». «Угу, так я и поверил. Ещё скажите, что сами врезались в дерево. Ну или дерево врезалось в вас». Я сложила руки на груди и вздохнула, словно передо мной находился непослушный мальчишка. Хоть и рану обеззаразили. Тот закивал. «Конечно, я ведь не вчера родился». «Вот вы и попались». Глаза рана на несколько мгновений округлились, но потом он поднял руки, показывая, что сдаётся. «А вы, Оля, настолько тревожитесь обо мне? Я ведь уже говорила, что лечу людей. Мой долг — позаботиться и о вас. Я не сразу сообразила, что мои слова могут быть поняты неправильно. Но нахал с перебинтованной головой уже прицепился. А это как раз можно устроить, если надумаете зайти в гости. У меня, конечно, не дворец, зато не заскучаете. Произнес ран, прячу усмешку в уголках губ. Нет уж, спасибо. Моё зеркало пока не способно на такие подвиги. Зато моё способно. И вообще, может, я решил произвести на вас впечатление. «Своей раной?» — я приподняла брови. «Ох, поверьте, меня такое давно не впечатляет!» Несмотря на небольшую неприятность, у моего нового знакомого хорошее настроение. Даже слишком хорошее. Сейчас я не понимала, как могла бояться его доколик. Да он вроде нормальный, адекватный, даже шутит. И тут я услышала сдавленный шепот зеркала. «Кажется, нас пытаются очаровать». «А вы, мастерица, пускать шпильки», — заметил Ран. «Не думал, что меня добьёт женщина». «Я не настолько коварна, как вы думаете. Там, где вы находитесь, есть лекари или целителя?» Ран помедлил и нахмурился. «Не стоило задавать таких вопросов. Ясно же, что у него тайна. А может, он вообще...» Я испугалась собственных мыслей. «Это было бы слишком невероятное совпадение» но сделала себе зарубку на будущее постепенно вытянуть из него правду. «Лекарь и есть, а целителем здесь делать нечего». Он сказал это с каким-то странным жестким выражением. И флёр дурного романтика с повязкой на лбу развеялся, как туман. Показалось, что именно сейчас я увидела настоящее лицо Рана. «Чем вам не угодили целители?» Он, кажется, понял, что сказал лишнего. Поморщился и произнёс нехотя Есть вещи, о которых не следует знать всем. Вот так мне намекнули, чтобы не совало нос не в своё дело. Если у него были конфликты с магами-целителями или другие серьёзные проблемы, то ирод гатарон вряд ли жалует. Может, у него вообще личная травма на этой почве? Может, по вине целителя погиб его близкий человек? Нейра я буду вам очень благодарен, если вы не будете затрагивать темы, которые касаются моей службы. Вы ведь уже знаете, что я остерегу покой и безопасность нашего королевства. А некоторые тайны могут быть очень опасными. Прекрасно вас поняла. Но всё же хочу знать, ради чего вы пытались связаться со мной. Меня в тот момент не было в комнате, артефакт передал. Мне правда было любопытно. Не звонит Джеран просто потому, что ему стало скучно. Или моя стекляшка права. Я давно запретила себе думать о таких вещах сосредоточилась только на работе. Любая, даже самая крохотная симпатия к мужчине казалась мне предательством памяти покойного мужа. И сейчас я не верила себе и своим ощущениям. В груди как будто зародилась тёплая искра. Она заставляла взгляд снова сиять. Теперь я не только Ольга Анатольевна, опытный врач-травматолог, но ещё и молодая женщина, заново родившаяся, полная надежд, планов и имеющая право на... что? Я с улыбкой покачала головой. Наше общение ещё ни к чему не обязывает. Не стоит придумывать то, чего нет. И вообще, мало ли, какую роль этот человек должен сыграть в моём будущем. Может, негативно. Мужчина всё это время внимательно за мной наблюдал. Потом провёл пальцами по волосам. Случайно задев рану под повязкой, я отдёрнул руку. Сказать, что я давно не видел молодых красивых женщин, будет слишком прямолинейно. «Я уважаю честных людей». «Но...» — Ран уверенно поднял вверх указательный палец. «Это не всё. Что ещё?» Я инстинктивно подалась вперёд, а он поведал. «Мы с вами почти ничего не знаем друг о друге и можем составить своё мнение, не беря в расчёт происхождение, имена наших отцов и место, откуда мы родом. Это даёт свободу, вы согласны со мной?» В его словах крылся глубокий смысл. Сейчас я могла не отыгрывать роль Алетты Гатар, а быть самой собой. Внезапно зеркальный артефакт начал пульсировать мягким голубым светом. Я распахнула глаза. «Это у меня или у вас?» Ран стоял застывший, напряжённый. А его взгляд опять сделался острым и внимательным. «Что происходит?» Спросила я, чувствуя, как между лопатками бежит холодок. Похоже, нас пытаются отследить. Прошептал он, и в этот момент поверхность артефакта засияла ярче. А затем я увидела, как за спиной рана материализуется темный силуэт в плаще с капюшоном. «Берегись!» — воскликнуло, но было уже поздно. Незнакомец с молниеносным движением выхватил какой-то предмет из складок плаща и швырнул его в сторону рана. Тот обернулся нечеловечески быстро. Вскинул руки. Вспышка. Хлопок. Жемчужный туман налетел на зеркальную гладь. Превратился в вихрь, и связь между нами начала рваться. «Ран!» — успела крикнуть я, прежде чем изображение растворилось. артефакт погас, как выключенный экран телевизора. «Нет-нет-нет, ран! Не сдавайся, голубчик!» Я сдавила пальцами деревянную раму, словно это могло помочь. Увы, я осталась одна в тёмной комнате, где тишина резала слух. Стук сердца отдавался в ушах, а страх свернулся в животе холодным скользким мужом. «Стекляшка, ты слышишь меня? Что это было? Кто это был?» Сдавленно зашептала я, почти не надеясь на ответ. «Должно быть, у артефакта закончились магические силы». «Я не знаю», — послышался скрипучий голос. Думаю, твой визави перешёл дорогу кому-то опасному. Проглотив ругательство, я отвернулась и сжала кулаки. Я ненавидела это чувство беспомощности. Может, мужик в плаще сейчас убивает Рана, а я ничего не могу поделать. Только полная сволочь нападёт вероломно со спины. Ран успел сказать, что нас отследили. О боже, что если я всему виной? Если через меня враг добрался до Рана, Во что я впуталась? Вот что значит расслабилась, забылась, пошла на поводу у женской глупости и слабости. Может, человека подставила, и он сейчас умирает. Я заставила себя собраться и взять эмоции под контроль. Ольга Анатольевна никогда не теряла самообладание. Ведь нюни в моей профессии не место. — Мы что-то можем сделать зеркало? — произнесла спокойно. То покряхтела, подумала и выдала. Даже не представляю, чем ты, слабейший из слабейших, можешь помочь в битве двух магов. Ран-маг, как и его противник. Даже если бы я оказалась рядом, то путалась бы под ногами, как ребёнок. Только сейчас до меня в полной мере дошла степень опасности, которой Ран подвергает себя каждый день. Ходит по краю, общение со мной через артефакт. Это способ хотя бы ненадолго отвлечься от суровой реальности. Я сдавила виски пальцами и попыталась выровнять дыхание. Но тревога только усиливалась. В груди словно разрасталась дыра с пылающими краями. Под веками вспыхивали яркие разноцветные круги. И вдруг случилось что-то. Я сначала не поняла. Словно душу вышвырнули из тела, и я увидел размытые образы. Услышала гул чужих голосов. Передо мной предстало лицо незнакомца, но видела я только чёрные глаза в обрамлении густых ресниц. Остальное скрывал туман. На меня смотрели с жадностью, как будто хотели во что бы ты ни стала заполучить, присвоить. Ты пойдёшь со мной? Хочешь ты того или нет? А я мысленно кричала, потому что не могла говорить: "Нет". В ответ уверенный смех. "Я вернусь за тобой, Алетта. А даже если нет то" «Судьба сама приведёт тебя ко мне, а вот увидишь».